«А может, это я?» С непонятной улыбкой вкратчиво спросил Воловиков. «Не ты одна детективы читаешь. Это же избитый прием. Благородный сыщик и шеф. Ну, скажи честно, настолько твои подозрения не простираются? Или и я, кандидат в закулисные злодеи. «Не в службу, а в дружбу. Мне просто интересно». «Вы бы не успели организовать террористов на студии», — сказала Даша, улыбаясь широко, всем видом давая понять, что шутит. «Вы вообще не знали, что я туда еду». Воловиков пригляделся к ней и тихо присвистнул. «Ну, Дарья...» Я не обижаюсь, меня обидеть трудно. Просто хочу мягко и ненавязчиво напомнить, что шизофрения, если верить врачам, так и начинается. Кругом одни враги. Весь мир идет на меня войной. Ты уж поаккуратнее, а то сдвинешься ненароком. Или Скаличева вспомнила. Да не мнись ты, мне твои извинения до да лампочки. Мне одно нужно. чтобы тебя чересчур не заносило. А то, знаешь, опирая в самом деле умом сдвигались, бывало, он резко сменил тон, голос зазвучал жестче, ладно. Я твой здоровый цинизм понимаю, сам циник, должность такая. Версия об утечке информации через кого-то из членов группы как гипотезу принять могу. Коли уши генералы случалось, сучивались. Но позволь тебе напомнить, что такая ситуация прямо-таки напрашивается, чтобы ее использовали на все сто Если у тебя завелся крот, нужно от этого танцевать Беги впереди него, уводи в сторону Начинай, как выражались в войну, функельшпиль Опережай события, а не грусти в углу